Однажды идет Градов Соколов под руку с дамой, его перегоняет какой-то нахал на ходу, сказавший дерзой с дамой. Леонид Иванович вспыхнул, подойдя к незнакомцу, он долго, не думая, ударил его так, что тот кубрем покатился под буфетный стол. Градов же, как ни в чем не бывало, пошел далее. Незнакомец быстро вскочил на ноги, оправился и, вторично догнав артиста, ничего не нашел сказать более извитного, как «фу, копия монахова». Александр Сергеевич Доргомышский, 1813-1869 годы Случилось, что Александр Сергеевич и автор Тарантаса «Граф Сологуб» по приезде в Москву остановились в одно и то же время на квартире господина Б. Однажды в сумерках граф лежал на диване и что-то читал, а композитор ставил посреди комнаты и думал-думал. «Послушай, Александр Сергеевич». — обратился литератор к композитору. — Будь другом, поставь поближе ко мне свечу, а то ничего не видно. — В данную минуту мне приходится оригинальничать, — сказал Дорогомышский, принимая с свечу и ставя ее на столик перед Сологубом. — Обыкновенно я ставлю свеч перед образами. Теперь же приходится ставить свечу перед образиной. В одно время мнительному Александру Сергеевичу Казалось, что Московское отделение Русского музыкального общества с Рубинштейном во главе питает к нему неприязненные чувства, и он стал избегать встреч с директором общества, а при встречах нам мнимую неприязнь отвечал холодом и сухостью. Заметив в приятеле такую перемену, Рубинштейн совершенно потерялся в догадках и в конце концов отнес ее на долю сплетен. «Что мне делать?» — недоумевал он однажды, беседуя с господином Б. Дорогомышский совсем от рук отбился, холоден, сентябрем глядит, избегает меня. Что я ему сделал? За что он у меня сердится? — Вот объясни объяснись с ним, — посоветовал господин Б. — Как же я могу с ним объясниться? И где он бегает от меня? — Погоди, я это устрою. — Позову его к себе, а ты придешь и объяснишься с ним. Ты подойди к нему и, знаешь... Дружески возьми его за руку и скажи, дорогой ты мой, откуда эта холодность? Ведь вы знаете, вас всегда так любил, так уважал ваш талант, и все в таком же роде. Потом обойми его и поцелуй, по-дружески, раскиснет. Рубинштейн принял этот план целиком. Надо сказать, что покойный Александр Сергеевич терпеть, не мог целоваться с мужчинами. Женщина еще так и сяк, говорил он, с мужчиной же, ну тебя к черту. Чтобы рассердить Александра Сергеевича и вывести его из себя, достаточно было кому-либо из представителей непрекрасного пола подкраситься к нему и чмокнуть его в щеку. «Дурак!» — бронил он, вытирая рукавом место поцелуя. «Дурак! Болван!» — свидание было устроено. «Дорогой мой!»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 Каково же было его удивление, когда Александр Сергеевич вместо того, чтобы раскиснуть, вырвался из объятий Николая Григорьевича и, выбегая из комнаты, пустил по адресу директора общества и господина Б. внушительного дурака. Впоследствии, когда мир был водворен, это свидание, устроенное господином Б. напотеху, потеху, долго смешило как Николая Григорьевича, так и самого Александра Сергеевича. Был... Большой вечер у князя Адоевского в честь автора «Русалки» после блестящего успеха этой оперы в 1856 году. Гостей была масса. Все внимание было обращено, конечно, на Доргомышского. Каждому хотелось сказать что-то приятное, лестные Многие добивались знакомства с ним. Особенно хотел этого один молодой человек, большой поклонник Доргомышского. Он попросил кого-то представить его. «Александр Сергеевич, вот мистер...» «Горит желанием познакомиться с вами». «Очень рад, что имеет удовольствие», — сказал Драгомышский, любезно взявший руку, вновь представленную. Молодой человек вдруг изменился в лице, сконфузился и как будто желал отнять свою руку. «Так вы были на представлении моей оперы?» — спросил автор русалки, дружески пожимая ему руку. «Да, был», — с неудовольствием ответил молодой человек и, вырвав свою руку, повернулся и быстро отошел. — Какого же не невежу представили мне? — спросил Дорогомышский у посредника этого странного знакомства. — Батюшка, Александр Сергеевич, виноват. Не сердитесь, дорогой. Этот юноша никак не виноват. Это У него от природы такой голос. Я забыл, что должен был обоих вас предупредить. Дело в том, что Дорогомышский говорил пискливо, фистульным голосом, а представленный молодой человек был одарен точь-в-точь точь таким же приятным органом. Они думают, что передразнивают друг друга.